Нам снова угрожает высылка. 16 февраля исполнился месяц с тех пор, как мы оказались в Лхасе. Наше будущее оставалось туманным. У нас не было работы, и мы опасались за свою дальнейшую судьбу. Именно в тот день Капшопа пришёл к нам с торжественным видом, подобающим представителю Министерства иностранных дел. По выражению его лица мы сразу поняли, он принёс дурные известия. Но всё равно его слова прозвучали для нас громом среди ясного неба. Правительство не разрешает нам дальше оставаться в Тибете. Нас незамедлительно депортируют в Индию. Мы постоянно держали в голове, что такой вариант возможен. Но вот теперь он стал реальностью, и моя щетеле всю свою беспомощность. Мы тут же стали протестовать, но Капшопа только пожал плечами и заявил: что возражения следует адресовать вышестоящему начальству. Следующей нашей реакцией на такое печальное известие стало то, что мы начали собирать все карты западного Тибета, которые могли найти в Лхасе. Вечером мы принялись яростно изучать возможные маршруты и составлять планы. Одно было совершенно ясно. Еще раз оказаться за колючей проволокой мы не согласны. Лучше уж снова пуститься в бега и попытать счастье в Китае. Мысль о возможности побега успокаивала. У нас теперь были кое-какие деньги и хорошая экипировка. Провиант мы всегда сможем достать. Вот только мой и Шас боли в спине всё не проходили, а у Шнайтер даже вызвал мне доктора из британского представительства. Тот прописал какие-то порошки и сделал несколько уколов, но всё безрезультатно. Неужели из-за проклятого и шаса наши планы пойдут прахом я был на грани отчаяния на следующий день я потихоньку собрался и пошёл к родителям далай-ламы может они смогут что-нибудь для нас сделать мать далай-ламы и лабсан самтен пообещали всё передать юному божественному правителю они были уверены что он замолвит за нас слово так и случилось и хотя Далай-лама в силу возраста пока не обладал полной властью. Его благорасположение, конечно, было для нас очень ценно. А Ушнайтер тем временем бегал по городу от одного нашего знакомца к другому, стремясь привести в движение все доступные нам механизмы. Желая использовать все возможности, мы одновременно с этими мерами составили прошение на английском языке и направили его в Министерство иностранных дел Тибета. В бумаге Мы еще раз излагали все аргументы в пользу необходимости остаться в стране, в Министерство иностранных дел Тибета 17 февраля 1946 года. Накануне Капшопа Секушо уведомил нас о том, что правительством Тибета нам предписано в максимально короткие сроки покинуть Алхасу и возвратиться в Индию. В ответ на это предписание Капшопа Секушо уведомил Мы хотели бы ещё раз изложить вам свою ситуацию. Мы альпинисты, прибыли в Индию из Германии в мае 1939 года с намерением в августе того же года вернуться на родину. Однако этот план мы не смогли осуществить по независящим от нас обстоятельствам. 3 сентября 1939 года, в день начала войны, мы были арестованы и помещены в лагерь для интернированных лиц. В 1943 году в прессе было опубликовано заключённое между правительствами Тибета и Индии соглашение, разрешающее транзит товаров из Индии через территорию Тибета в Китай в случае, если перевозимые грузы не имеют военного назначения. Из данного соглашения мы сделали вывод, что Тибет в этой войне выступает в роли нейтрального государства и приняли решение приложить все усилия к тому, чтобы достичь территории этой страны. Тот факт, что Тибет является нейтральным государством, был подтвержден мистером Хопкинсоном, главой представительства Великобритании в этой стране. Кроме того, это официальное лицо после недавнего запроса заверило нас, что не будет предлагать правительству Тибета депортировать нас обратно в Индию. Согласно международным соглашениям действуют правила, по которому военно-пленные, оказавшиеся на нейтральной территории, имеют право беспрепятственно оставаться там до тех пор, пока не станет возможным их возвращение на родину. Это правило соблюдается всеми нейтральными государствами в мире, и ни одно нейтральное правительство не передаёт таких беглецов обратно в страны, где их ожидает повторное лишение свободы. Насколько нам известно, интернированные на территории Индии граждане Германии до сих пор не были отправлены на родину. Поэтому депортация в эту страну для нас будет автоматически означать возобновление заключения. В случае, если тибетскому правительству наше дальнейшее пребывание в стране кажется противоречащим местным традициям обращения с иноземцами, на что указал нам во время нашего вчерашнего общения Капшопа Секушо, мы хотели бы обратить ваше внимание на тот факт, что в прошедшие годы было сделано несколько исключений из этого правила. и если исключение возможно в отношении иностранных чиновников и иных лиц то оно могло бы быть сделано и для нас мы очень благодарны правительству тибета за то гостеприимство и помощь которые нам были оказаны и глубоко сожалеем что стали для него обременительные с другой стороны без сомнения правительство примет во внимание что после того как нам удалось достичь тибета и таким образом обрести свободу Нам бы крайне не хотелось снова её лишиться и оказаться за колючей проволокой, где мы уже провели без малого 5 лет. Принимая во внимание всё вышеизложенное, мы настоятельно просим правительство Тибета обеспечить такое обращение с нами, какое практикуется в других нейтральных государствах в отношении бежавших пленных, и разрешить нам дальнейшее пребывание в стране до тех пор, пока не станет возможным наше возвращение на родину. Пётр Ау Шнайтер. Генрих Харр. В эти дни как будто всё обернулось против нас. У меня страшно разыгрался ИШАС, настолько, что я едва мог пошевелиться. Боли у меня были ужасные, приходилось лежать в кровати. Пока я лежал, стоная от боли и ломая себе голову в поисках выхода, Ау Шнайтер, стирая ноги до мозолей, носился по городу. Это были очень тревожные для нас дни. 21 февраля на пороге нашего дома вдруг появилось несколько солдат. Они приказали нам сейчас же собираться. Им поручено припроводить нас в Индию. Выступить в путь надлежало на следующее утро. Это был конец. Но как я смогу отправиться в дорогу, если я не в состоянии сделать даже пары шагов от кровати до окна? В отчаянии я попытался объяснить это лейтенанту, но выражение его лица ясно говорило, что он ничем помочь не может. Как и для всех солдат мира, для него существовал только приказ, а выслушивать объяснения в его обязанности не входило. Постаравшись взять себя в руки, я попросил доложить вышестоящему начальству, что в силу состояния здоровья я могу покинуть Лхассу только если меня понесут. На этом солдаты ушли. Мы тут же бросились к Царону за помощью и советом, но он тоже не знал, что делать. «Никто не может противиться решению правительства», — сказал он. Потом мы сидели вдвоем в комнате и на чем свет ругали мою болезнь. «Был бы я здоров, ничто бы нас не могло удержать. Мы бежали бы той же ночью. Ведь лучше тяготы пути, нужда и опасности». Чем самые комфортабельные условия с заколючей проволокой. В любом случае им будет нелегко сдвинуть меня с места на следующий день. В отчаянии я решил оказывать пассивное сопротивление. Но следующим утром ничего не произошло. Не было ни солдат, ни известий для нас. Сгорая от нетерпения, мы послали слугу к капшупе. Тот явился к нам сам, и явно в некотором смущении, а у Шнайтер Указывая на мою постель с серьёзным видом, стал пытаться выторговать нам какое-нибудь послание. Может, возможен всё-таки компромисс? Мы начали подозревать, что за этим всё-таки стоят англичане, что это они добиваются нашей выдачи. Тибет маленькая страна, которой очень важно сохранять хорошие отношения с соседями, поэтому она пыталась с помощью дипломатии поддерживать взаимопонимание со всеми. Какой резон рисковать поссориться с могущественной Англией из-за двух немецких военнопленных. Поэтому Аушнайтер предложил вызвать английского врача, который в тот момент стоял во главе представительства Великобритании, и попросить его сделать заключение о моём состоянии здоровья. Капшопа с такой радостью согласился на это предложение, что мы переглянулись. Кажется, наши подозрения оправдывались. В тот же день меня осмотрел врач и сообщил, что тибетское правительство передало ему право вынести решение относительно нашего отъезда. Он снова сделал мне несколько уколов, которые и в этот раз не помогли. Большое облегчение принес мне подарок Царона, английская перцовая разогревающая вата термоген. Я твердо решил, как можно скорее справиться со своим недугом. Нельзя позволить этой неприятности разобраться. перечеркнуть наши планы. Собрав в кулак всю силу воли, я заставлял себя каждый день делать упражнения. Один лама посоветовал мне ступнями перекатывать палку. И вот я часами, едва не крича от боли, сидел в кресле и передвигал ногами палку тут да сюда. Постепенно мне действительно стало лучше. Я смог выходить в сад и греться там, как старик на весеннем солнце.